Часть восьмая. А выпрыгнувший из подземелья Ванир был весь в огне. Он не выдержал этого и упал на колено. Даркнесс! И, конечно, это сделал он, контролируя тело Даркнесс. Я выскочил из подземелья и подбежал к ней, чтобы проверить ее состояние, но на ее теле не было ни единого места от ожогов. Неожиданно Ванир, попав под заклинание а к в а не выглядела беспокойной. Аква! Но д а р е не нападай! Она не выдержит этого! Я высказала претензию Акви, но она и бескомпромиссно заявила. О чём это вообще? Это заклинание безвредно для людей. Я почувствовала, как что-то злое выходило наружу и подумала, дай кину заклинание, а потом уже и... Понятно. Вот в чём дело. Сказал в а н е р Эта атака, похоже, ослабила его контроль. Эй, Аква, это генерал армии Короля Демонов. Очень силён. Генерал? Когда я рассказала обо всём а к в и сына, н а б л ю д а е ш ь за ситуацией, на некотором расстоянии закричала прежде, чем Аква успела среагировать. Аква же нахмурилась и с раздражённым лицом подошла к Даркнесс. Она медленно закрыла нос и глаза и сказала. «Боняет». а слов Аква лицо Даркнесс под маской д ё р н у л а с ь Одно мгновение и Аква закричала «Священный высший экзортизм!» «Как же наивно!» Она и без предупреждения кинула заклинание, но Ванир в последний миг от него уклонился. Почему, Дарвис, ты уклоняешься? Будь хорошей девочкой и стой на месте. Пока Акла и Ванир начали свою драку, Сэна и м и г у м и н подошли ко мне. Казума-казума, чего это такое происходит? Почему Дарвис в, в маске? Я тоже т а к у ю хочу. г у м и Ну н что за глупости? Не время для этого. Тело Даркнут захвачено г е н е р а л а армии Короля Демонов. Основное тело его это маска. В общем, есть идея, как ее снять. Сатаказума-сан. Как вообще такое могло произойти? Это действительно генерал армии Короля Демонов, находящийся в розыске, в котором обладает предвидением и ясновидением? Ванир. Сэна с пепельным лицом сказала все это, не веря своим же словам. Да. Да, да, да, да, да, это он и есть. Этот парень прибыл сюда изучать людей, п о б е д и в ш и й генерала Белдию. У него была еще там одна какая-то проблема. Но это не суть в а ж н о Надо помочь Даркнесс. О, слышав Эдос, она прокомментировала с растерянным выражением лица. Подожди-ка, тело Даркнесс в его ловушке? Ты запечатал генерала армии короля демонов? В теле своего товарища? Да что с тобой не так, Казума? О чем ты вообще думаешь? Послушайте, Сэна, ситуация действительно не из лучших. Дьявол даже не мог устоять против з а г л я н и я экзорцизма Аквы. Он способен на это, потому что в теле сейчас именно д а р к н е с к р ы с а н о с это святые рыцари, с л у ж а щ и е богам, поэтому Даркнесс обладает сильным сопротивлением к светлой магии. С ней ничего не случится. Услышав мои слова, она немного успокоилась. Я все понимаю, Казума, но... Только один вопрос. Почему ваша союзница будет настолько счастливой? к а з а м а Казума, мы ведь д о л ж н о спасти ее, да? У тебя есть какие-нибудь идеи? Так, стоп. Поменьше вопросов по поводу Даркнесс. Итак, сейчас нам нечем побеждать генерала армии Короля Демонов. Даже заклинание Аку не оказало никакого эффекта, а больше у нас ничего и нет. В то же время, пока я рассуждал Аква и Ванир, все еще сражались. Когда авантюристы поняли, что целью Ванира была Аква, они образовали живую стену, чтобы удержать его подальше. Аква п р о д о л ж а л раскидывать заклинания экзорцизма из-за живой стены, но обе стороны оказались в тупиковом положении. Баланс, в конце концов, был нарушен именно Ваниром. Он, вероятнее всего, привык управлению телом darkness и с л е г к о т ь размахивал длинным мечом и уже начал потихонечку умножать их оружие. С точки зрения силы и выносливости д а р к н е с была далеко впереди всех других авантюристов. А с огромным боевым опытом дьявола и ловкостью обычно бесполезная д а р к н е с была довольно сильна. «Какая зла, придумай уже что-нибудь!» м е г у м и н взвизгнула, увидев это. о Настало время свести счеты, мой соперничек!» Кор «Короче, д а р к н е с я верю в тебя, давай ты сможешь!» Аква медленно отступала и кричала д а р к н е с что та должна справляться сама. Баланс между а н и р о и м а м а т е р и с т а м и был нарушен, это всего лишь вопрос времени, когда Аква, которая пряталась за ними, была бы атакована. с е н а в панике начала меня спрашивать, что же я мог сделать. Сата, с а д а Казумасан, вы в бой не собираетесь вступать? Это же жрец, е контролируемый к р е с т н о с е ц ваши товарищи, разве нет? Помогите же им! Так, Сэна, успокойтесь. Подождите, вы же знаете, что я просто авантирист. Какой от меня прок? Лицо Сэна и с к а з и л о ь от отвращения, а авантюристы теряли способность сражаться один за другим. К Казума! Это самый огромный кризис, который я когда-либо видела! Аква готова вот-вот была разрыдаться, и издалека глядела на меня, умоляющая о помощи. А м и г у м и н обнимала свой п о с о х с ловкостью глядя на меня. Да уж. Сколько смотри, никогда не привыкну. Даже Сэна была загнана в угол авантюристов. Смотрела на меня с б л е д н ы м лицом. Если честно, я много что хотел ей высказать, но ладно. Не я начинал такой переполох, а меня каждый раз как жертву используют. а и продолжают втягивать во всякие неприятности. Казума, Казума, к а з у м а с е н Я слышала мольбы Аквы о помощи. а ребята, вы слишком проблемные! Я немного уничижительно закричал, когда молился, и надеялся, что моя удача действительно большая и все пойдет так, как надо. Я побежал со своим обнаженным мечом прямо на Ванира.